Глава третья. Просто дети. Пароход «Перугья» компании «Анкор Лайн». Тот самый корабль, на котором моя семья прибыла в Америку. Серафина и Франциско, мои бабушка и дедушка по отцу, родились и поженились в Калашебетте, древнем городке в центре Сицилии. И мой дедушка отправился на пароходе «Перугья» в Нью-Йорк в 1906 году. Франциска только что родила моего дядю Карло. Они прибыли вдвоем через месяц, и вся семья в конце концов оказалась в Калифорнии. Серафина работал в американской консервной компании, и в 1918 году они поселились на Киз-стрит в центре Сан-Хосе, в том же доме, где жили 30 лет спустя, когда Серафина скончался. 1918 год. «Был годом рождения моего отца». Среди родственников со стороны матери встречались такие имена, как Калеб, Китура, Эзра, Теодосия, Темперанс и, я не придумываю, Заровавель. Они были паломниками вроде Саймона Хойта, иммигрировавшего из Дорсета в начале 17 века и поселившегося в колонии Массачусетского залива, британской колонии в Новой Англии. Правописание тогда еще не стандартизировали, так что в числе прадедов есть хайты, хайты и хаяты. Хейты — мои прямые предки по материнской линии. Они отправились на запад, присоединились к церкви Иисуса Христа святых последних дней и поселились в краю мормонов. Мой дедушка Хортон Дэвид Хейт родился в штате Юта в 1907 году в местечке под названием Антимони. Хортон был первым мужем моей бабушки Ноны. Том, которого я считал своим дедом, стал ее вторым супругом. У Хортона и Ноны родилось трое детей — Шерлин, Шэрон и моя мать, подлинная любимица семьи Диана. Все девочки появились на свет в городе туин фолс в штате Айдахо. И когда Шерлин было семь лет, а моей матери около двух, Семья оказалась в Калифорнии, где родители девочек нашли новую работу. Они осели в Санта-Круз, и там Хортон и Нона развелись. Хортон умер вскоре после развода, в 1951 году. В тот момент Дянне исполнилось 11 лет. Я слышал, что своеобразие ее характера проявилось еще до смерти Хортона. Моя мать была красивой и мечтательной, но, судя по всему, одновременно упрямой и решительной, и ее невозможно было контролировать или урезонить. И в 14 или 15 лет она начала убегать из дома. Но она не знала, куда она уходила, и представления не имела. В порядке ли Диана и живали вообще? А потом девятнадцатилетняя девушка вернулась в семью за компанию с моим отцом. Тот пошел на армейскую службу за четыре недели до нападения японцев на перл харбор 7 декабря 1941 года, так что он наверняка вскоре отправился на войну. Вероятно, сражался, но я не знаю где. Находясь на воинской службе, он приехал в отпуск на Малую Родину и там женился на женщине по имени Аделина. К моменту его демобилизации в декабре 1945 они были женаты уже два года, Но я так и не узнал, были ли у него дети от первого брака или нет. Первые сорок лет жизни отца — загадка для меня. Все, что я знаю, — Фрэнк Ферранна вдвое старше матери, которой на момент моего рождения 11 декабря 1958 года исполнилось 19 лет. Полагаю, что в некоторых семьях одной только оливковой кожи Фрэнка свидетельство его сицилийского происхождения было бы достаточно, чтобы вызвать определенное недовольство. Представьте себе, что сказал бы на это Зарававель. А в иных семьях разница в возрасте молодых привела бы к скандалу. Но в истории моей семьи вообще имелось нечто необычное. Например, у отца Хортона были проблемы с законом, То ли растрата, то ли даже ограбление банка. Не вполне понятно, что именно с ним случилось. Но он влип в какую-то историю и ненадолго угодил в тюрьму. А когда вышел на свободу, то не вернулся в семью, а просто завел новую. Семейство Хейтов наверняка знало, что делать с надвигающимся скандалом. В свою очередь она была старше Тома, того мужчины, за которого вышла замуж после смерти Хортона, Причем основательно, на 16 лет. Когда Том был ребенком, Нона работала его няней. Когда он вырос и пошел в армию, то оказался в части, расквартированной в городе Форт-Орт на побережье залива Монтерей, и там снова встретился с Ноной. То есть, разница в возрасте супругов не являлась для семейства чем-то новым. Возможно, Нона просто осталась счастлива, что Диана вернулась домой живой. Как бы то ни было, моя мать снова жила дома, целая, невредимая и беременная. Я сразу же стал причиной скандала. Мама выбрала несколько имен для меня, но Фрэнк настоял, чтобы сына назвали в его честь. Вероятно, он был непреклонен, и, судя по поздним рассказам мамы, я представлял, как он беснуется и срывает предметы со стен. Конечно же, отец добился своего. Я стал Фрэнклином Карлтоном Ферранной младшим Но даже того, что сына назвали его именем, не хватило, чтобы удержать Фрэнка-старшего в семье. Когда я стал старше и уже вполне осознавал окружающую реальность, он бросил мою мать и меня. Во всяком случае, именно так я полагал в течение очень долгого времени. Но правда оказалась гораздо сложнее. Она всегда такова, по крайней мере, в моей семье. Дело в том, что у Франка и Дианны был еще один ребенок моя сестра Лиза, которую я никогда не знал. Жизнь Лизы для меня загадка. Наверняка я видел ее в младенческом возрасте, но был тогда слишком мал, чтобы запомнить. Мое первое воспоминание о Лизе, как она лежит в детском деревянном гробу. Моя сестра, скончавшаяся в 39 лет, была очень маленькой. Она родилась слепой и с синдромом Дауна. У меня остались ее церковные маленькие белые туфельки. Лиза надевала их раз в неделю много лет подряд. Туфельки выглядят как новенькие, потому что она никогда не умела ходить. У нее было идеальное лицо, ангельское, совершенно без морщин. На самом деле мы очень похожи, и когда я смотрел на нее, лежащую с закрытыми глазами, то будто бы глядел в зеркало. Я был разбит, когда оказался в похоронном бюро. Накануне вечером позвонил матери, и у нас состоялся один из наших кошмарных разговоров. «Почему я никогда не видел ее? Почему мы никогда ее не навещали?» «Мы не могли», — отрезала мама. «Однажды, когда мы пришли к ней, она слишком сильно расстроилась». Но в похоронном бюро я встретил человека, чьи родители ухаживали за сестрой. Это неправда, — заявил он. Сестра знала и любила тебя. Ей тебя не хватало, и она расспрашивала о тебе. То, что рассказывала мать, никак не могло быть правдой, начиная с имени сестры, названной Лиза-Мария. Если верить матери, имя было выбрано в честь дочери Элвиса Пресли. Но Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году, а Лиза Мария Ферранна — в 1960 -м. Неважно, была ли это маленькая ложь или я просто запомнил что-то неверно, но мог ли я доверять иной информации о Лизе? Размышляя, я вспоминаю одно высказывание тети Шерлин. «Мы с твоей матерью никогда не ссорились, она ладила и с Да, мы прекрасно общались втроем, если не считать того, что твоя мать ни о чем не говорила правды. Вот рецепт семейного воспитания Рок Звезды Возьмите ребенка. Чем он будет впечатлительнее и мечтательнее, тем лучше. Добавьте немного пренебрежительного или жестокого обращения с ним и щедрую дозу ощущения его ненужности. Если у него есть другие братья и сестры, ведите себя с ними точно так же и дайте ребенку понаблюдать за этим. Энергично встряхните и дайте настояться. Формула приблизительная. Я уверен, что есть и другие, но точно подходящая для старта карьеры, если исходить из того, на что я насмотрелся в свое время в окопах рок-н-ролла. Кстати, я все подсчитал. Получилось следующее. Лиза родилась 11 ноября, за месяц до моего второго дня рождения. Если верить тому, что я узнал после ее смерти, она оставалась в семье еще 9 месяцев. Приличный срок, чтобы я мог узнать и полюбить ее, и достаточно, чтобы потом заметить ее отсутствие. Насколько я мог понять, однажды сестра просто исчезла. Кто мог ручаться, что подобное не случится со мной? И, конечно, исчезла не только Лиза, но и мой отец. В детстве я воображал, что Фрэнк бросил нас после моего рождения. Очевидно, я ошибался. Он был с нами в начале 1960-го, когда моя мать снова забеременела, и в ноябре, когда родилась Лиза. Девять месяцев спустя, когда малышку забрали жить в семью, которая в итоге ухаживала за ней он еще жил с нами но мне в детстве этого не рассказывали Когда я расспрашивал тетю шерлин то был удивлен что она и ее муж боб бывший свидетелем истории в моей семье прекрасно отзывались об отце Фрэнк был очень красивым парнем вспомнила тетя и очень талантливым художником добавил боб тети и дяди сейчас за 80 и они живут в штате Айдахо. В первый год пандемии COVID-19 я был лишён возможности видеться с ними. Однако мне нравилось болтать Шерлин и Бобом по телефону. У них превосходное чувство юмора, и после более чем 60 лет брака они превратили старую привычку заканчивать друг за друга отдельные фразы в своего рода искусство. Все, что ты слышал про отца, неправда?» «Ладно, Боб, мы этого не знаем». «Мы знаем, что он был действительно хорошим человеком, на самом деле талантливым, и нам он действительно нравился». «Твои родители в те годы приезжали в гости», — вспомнил Боб. «У нас был новый дом с красивым внутренним двориком у заднего фасада, со скамейками, разноуровневыми цветочными клумбами и подобными штуками. И все это придумал твой отец. Я не могу вспомнить, чем он зарабатывал на жизнь». Вероятно, работал архитектором. Он мог взять карандаш и бумагу и нарисовать что угодно. все, что только можно было представить. «И мы на самом деле любили его», — прибавила тетя Шарлин. «А вы знали что-то о его прошлом? Вы можете вспомнить что-нибудь о его первой семье?» «Вообще ничего. Он не говорил о ней». «Почему мои отец и мать разошлись?» «Случилось что-то, от чего Фрэнк просто взбесился», — вспомнил Боб, «поскольку с тех пор мы его никогда не видели. В тот момент мы полагали, что Дианна решилась на нечто, не понравившееся Фрэнку». «Может, дело именно в Дианне», — прибавила Шерлин, — «но я не знаю точно». «Это какая-то неразрешимая загадка. Кто-то сделал нечто. Вероятно, что-то случилось». Но даже если Боб и Шерлин и знали, что именно произошло, они ничего не говорили. Тётя и дядя прямые, честные люди, и могли забыть о происшествии или заблокировать воспоминания о нём. После Фрэнка у моей матери было много мужчин. О некоторых Шарлин и Боб знали, а некоторых нет. «Она ни с кем долго не жила», — вспоминала тётя. «С Фрэнком, наверное, оставалось дольше всех». В жизни Дианны многое стоило бы изменить. Но это не умаляет моего любопытства к настоящей истории семьи. Я даже не могу себе представить, каково было привести сестру Лизу домой после родов, ведь она должна была умереть. Любого подобная ситуация ошеломила бы, и любой брак оказался близок к развалу. Однако Лиза выжила, а родители просто отказались от нее. Как такое пережить?» А если пережить это вы не можете и просто молчите? Что, если моя мать тогда промолчала?» «Была ли мама ласкова со мной?» — спросил я тетю Шерлин. «Ничего не могу сказать. Помню, что когда ты родился и тебя привезли домой, я приехала в вашу квартиру. Прожила там две недели и ухаживала за тобой. Твою мать это не увлекала, но я не особо задумывалась о подобном». Диана была увлечена готовкой, но она знала моей любви к младенцам и детям, так что мы обе оказались в своей стихии. Теперь, когда я стала старше, понимаю, что должна была заставить ее заботиться о тебе и по-матерински сблизиться с тобой. Но я сама была почти ребенком, что дети знают о материнстве. Возможно, мой отец вовсе не ушел из семьи. Его могла прогнать моя мать. Но винить ее легко. Да хотя бы вспомнить скандал вокруг моего имени. Быть может, даже эта история рассказана мне шиворот на выворот. Вполне вероятно, что мой отец, гордый сицилианец, очень обрадовался рождению сына. Возможно, история с моим именем связана вовсе не с его гневом, а с гордостью. Опять же, все могло обстоять не так, и он вправду крушил кулаками стены дома. И даже если Диана не давала Фрэнку звонить мне или видеться со мной, не думаю, что так, но давайте просто предположим, ее нельзя простить. Случилось что-то, из-за чего Фрэнк просто взбесился, поскольку с тех пор мы его никогда не видели, — сказал дядя Боб. Но и Фрэнк никогда больше не видел меня».